Дю царапнула его. Почему именно в Гоулдэйл? Дэлен. А кончится всё тем, что оба будут учиться в Мичигане, сказал он и рассмеялся, хотя смеяться ему в этот момент вовсе не хотелось. Если же ребенок будет один, продолжала Мэрион, он может начать с Колумбии, а потом перевестись в Гоулдэйл или наоборот. Она наклонилась вперед и затушила окурок, причем сделала это куда более тщательно, чем обычно, заметил он. Перевестись в колдуэлл. Перевестись в колдуэлл. Он молча ждал, что она скажет дальше. Впрочем, нет, — сказала Марион. Я думаю, что будет лишним. Он нутром чуял, что говорит она все это не случайно. Тогда деньги пропадут. Ведь при переводе плату за обучение не возвращают. — Почему же возвращают? — сказал он после недолгой паузы. — Откуда ты знаешь? — Но я же не потерял денег. — Ты никуда не переводился. — Как? — Разве я не говорил тебе? — Нет, ничего. — А, по-моему, в первый же день в музее я сказал тебе, что учился сначала в Стоддарде, а потом в Колдуэль. Так ведь в Стоддорде училась моя сестра Дороти. Знаю. Элен сообщила мне об этом. Только не говори, что ты был с Дороти знаком. Нет, не был. Но Элен мне как-то показала ее фото, и я вспомнил, что, конечно же, видел ее в студенческом городке. Неужели я тебе всего этого не... Приблизившиеся губы Марион заставили его замолчать. Она поцеловала его страстно и радостно, словно хотела искупить свои сомнения в нем. Через несколько минут он посмотрел на часы и сказал, «Мне пора. Я хочу хорошенько отоспаться на этой неделе, потому что предвижу бессонные ночи на будущий». «Все это означает, — думал он по дороге к себе, — что Лео как-то пронюхал о его учебе в Стоддарде. Но не более того. Никакой реальной опасности пока нет. Правда, могут возникнуть проблемы. Бракосочетание может не состояться... О, боже! Но настоящей угрозы суда и тюрьмы не будет. Разве есть закон, запрещающий охотиться за богатыми невестами... Но почему именно сейчас, если Кингсупу вздумалось затевать проверку, зачем было тянуть с ней чуть не до самой свадьбы дочери? Ага. Заметка в Нью-Йорк Таймс. Она попалась на глаза кому-то, кто учился или учится в блюривере Ваш будущий зять учился в Стоддарде. И Лео сразу все понял. Дороти... Элен, Марион, охотник за преданным, он сказал об этом Марион, вот и причина их ссоры. Черт, если бы он мог упомянуть про Стотдарт в самом начале, но нет, этого делать было нельзя ни в коем случае. Кингшип сразу насторожился бы, и Марион тоже. Впрочем, чем кроме подозрений располагает Кингшип? «Не может он наверняка знать, что мы с Дороти были знакомы. Иначе Марион не радовалась бы так, когда услышала, что я не знал ее сестры». «Или Лео сообщил Марион что-нибудь еще?» «Маловероятно. Чтобы убедить ее, надо самому быть уверенным». «А Лео уверен?» «Откуда ей взяться? Уверенности?» «Студенты Стоддорда могут, конечно, припомнить, с кем видели Дороти». Да, но сейчас рождественские каникулы, они разъехались по всей стране, до свадьбы осталось четыре дня, Лео не сможет уговорить Марион отложить ее. Нужно сидеть тихо и молить Бога, чтобы пронесло. Вторник, среда, четверг, пятница и самый главный день — суббота. В худшем случае, в самом худшем случае Лео кингшип сможет доказать, что он хотел жениться на деньгах. И ничего больше. Ему не удастся убедить полицию, что Дороти не кончала с собой. Ему придется облазить все дно Миссисипи, чтобы найти револьвер, из которого была застрелена Элен. А если все будет хорошо, и в субботу они поженятся, что сможет предпринять Кингшип, даже если кто и вспомнит о связи Бада с Дороти? Разведет их? Добьется, чтобы брак признали недействительным? Для этого не будет достаточных оснований. Но, вероятно, он попытается откупиться. Кстати, это мысль. Сколько не поскупится выложить Лео Кингшип, чтобы вырвать дочь из лап негодяя? Должно быть немало. Да, но все равно намного меньше того состояния, которое унаследует однажды Марион. Теперь его единственная наследница. Синица в руках или журавль в небе? Добравшись до своих меблерашек, он позвонил матери. — О, Бат, Марио, такая славная! Я просто выразить не могу, как счастлива за тебя. — Спасибо, мамочка. — И мистер Кингшип просто замечательный человек. Ты заметил, какие у него руки? — Какие? — Такие холеные. — Бат! — она понизила голос. — Они, наверное, богаты. — Очень богат Думаю, да. — А квартира? Как в кино каком-нибудь. — Подожди, ты еще не видела, какую квартиру он отгрохал для нас с Марион. Под конец разговора она спросила. — А как с тем твоим планом? — Каким еще планом? из-за которого ты бросил университет. Ах ты об этом! Там у меня ничего не вышло. Повесив трубку, он лег на постель и вытянул ноги, снова чувствуя себя превосходно. К черту Лео, со всеми его подозрениями. всё будет отлично!» «Не самый лучший способ проводить рождественские каникулы», — думал Гордон Гант, сидя в купе поезда, который как раз подходил к границе Массачусетса. Он старался занять себя чтением, но не мог сосредоточиться, и почти всю дорогу просто смотрел в окно на пробегающие мимо пейзажи. В начале седьмого поезд остановился в Провиденсе. Гант сошел, навел справки у скучающей барышни в бюро информации и отправился в город. К этому времени уже стемнело. На скорую руку, поужинав в кафе на привокзальной площади, он отыскал пищебумажный магазин и купил рулон клейкой ленты в дюйм шириной. Потом вернулся в здание вокзала. Сидя на жесткой скамье, некоторое время полистал бостонскую газету, а без десяти семь снова вышел на улицу и направился к автобусной станции, где купил билет до Менесета. В 20 минут седьмого автобус сделал остановку на Менесетской Мейн-стрит. Сошли несколько пассажиров, и среди них Гант. Оглядевшись по сторонам, он зашел в аптеку и попросил у хозяина местную адресную книгу, откуда переписал себе в блокнот адрес и номер телефона. Из автомата он позвонил... И когда гудок прозвучал раз десять, но к телефону никто не подошел, повесил трубку.